«Принц в беде». Глава десятая. Мы расстались с Джоном Канти в ту минуту, когда он тащил по улице отбивавшегося принца при громких восторженных криках о фолькортских зевак. В толпе нашелся только один человек, решившийся замолвить словечко за бедного пленника. Но никто не обратил на него внимания. Навряд ли даже кто-нибудь его слышал, Так оглушителен был шум. Возмущенный грубым обращением, которому он подвергался, принц продолжал отчаянно бороться, отстаивая свою свободу. Тогда Джон Канти потерял весь свой скудный запас терпения и свирепо замахнулся на него своей здоровенной дубиной. Единственный защитник бедного мальчика бросился вперед и успел схватить за руку рассверепевшего Канти. Так что удар пришелся по собственному кулаку негодяя. «А, так ты соваться не в свое дело!» — яростно заревел Канти. «Вот же тебе! Получай!» Тяжелая дубина опустилась на голову заступника. Раздался глухой стон, и какая-то темная масса рухнула на землю к ногам толпы. Через минуту она лежала одиноко, распростертая среди густого мрака. Веселая толпа поспешно разбрелась, немало не смущаясь такой непредвиденной развязкой. Принц очутился в лачуге Джона Канти, и дверь за ним захлопнулась. При тусклом, мерцающем свете сальной свечи, вставленной в бутылку, он мог рассмотреть жалкую конуру, куда он попал и ее обитателей. Забившись в угол, Две грязные, оборванные девушки и пожилая женщина сидели, прижавшись друг к другу, с видом животных, привыкших к жестокому обращению и ожидающих удара. Из другого угла выглядывала отвратительная старая ведьма с растрепанными седыми космами и злыми глазами. Джон Канти обратился к старухе. «Ну-ка, полюбуйся на эту комедию!» Позабавься, коли понравится, да выколоти из него хорошенько эту дурь. Пойди сюда, дуралей, повтори свои дурацкие сказки, если еще помнишь. Как тебя зовут? Кто ты такой? Краска обиды и гнева залили лицо принца. Он с презрением взглянул в лицо своему оскорбителю и отвечал твердо. — Ты невежа и не смеешь так со мной обращаться. Я тебе уже сказал и опять повторяю. Я Эдуард, принц Валийский, и никто другой». Этот ответ так поразил старую ведьму, что ноги ее точно приросли к полу. Вытаращив глаза, она замерла на месте с таким уморительным видом, что ее сын покатился от хохота. «Совершенно иначе...» Подействовали слова мальчика на трех остальных женщин. Позабыв свой недавний страх, они бросились к нему со страшным криком. «Что с тобой, милый Том? Что с тобой, наш бедный мальчик?» Мать опустилась на колени перед принцем и, положив ему руки на плечи, долго и тревожно вглядывалась сквозь слезы в его лицо. «Бедный мой мальчик», — сказала она наконец, — «бедное мое дитятка». Эти дурацкие книги сделали свое дело, доконали-таки тебя. Так я и знала. Недаром я тебя просила не зачитываться книгами. За что же ты разбил мое бедное сердце?» Принц посмотрел ей в лицо и кротко ответил. «Успокойся, бедная женщина. Твой сын здоров и в здравом уме. Отведи меня к нему во дворец, и король мой отец». Сейчас же вернет тебе твоего Тома. Король твой отец, бедный мой мальчик, не повторяй этого, а то мы все пропали. Забудь, что ты сказал. Опомнись, взгляни на меня, мой милый. Разве ты не узнаешь свою мать, которая тебя так нежно любит?» Принц покачал головой и вымолвил с грустью. «Бог свидетель, как мне жалко тебя огорчать, «Но право я в первый раз тебя вижу». Мистерис Канти в изнеможении опустилась на пол и, закрыв лицо руками, разразилась отчаянными рыданиями. «Вот так комедия!» — заревел Канти. «Эй вы, Бетти и Нани, что же вы стоите в присутствии принца, невежи, На колени, нищие! Кланитесь ему в ноги!» И он опять закатился лошадиным хохотом. Девушки сделали робкую попытку заступиться за брата. «Отпусти его спать, отец», — сказала Нанни. «Пожалуйста, отпусти. Вот увидишь, что со сном у него все пройдет. Он выспится, и завтра будет здоров». «Отпусти его, отец», — добавила Бетти. «Посмотри, как он измучен. Он проспится, опомнится». Пойдет завтра собирать милостыню и никогда больше не придет с пустыми руками. Это последнее замечание отрезвило Джона Канти от припадка дикой веселости и дало деловое направление его мыслям. Он злобно обратился к принцу. «Завтра мы должны платить за квартиру. Нужно два пенса, слышишь? Этокая уйма денег за эту нору и всего-то за полгода. Надо заплатить, не то нас выгонят». «Ну-ка, чем ты порадуешь нас сегодня, лентяй?» «Не смей мне говорить о твоих скаредных делах», — отвечал принц. «Ты оскорбляешь меня. Сказано тебе, что я королевский сын». Тяжелый кулак Джона Канти, опустившийся на плечо бедного мальчика, заставил его пошатнуться и сбил бы с ног, если бы мистер Сканти не подхватила его в объятия, и не прикрыла бы своим телом от града посыпавшихся на него ударов. Девочки в страхе забились в угол. Бабушка поспешила на помощь своему сыну. Принц вырвался из рук к Сканти. — Я не допущу, чтоб ты страдала из-за меня, — сказал он. — Пусть эти скоты потешаются надо мной, если им нравится. Эти слова привели скотов в такую ярость, что они набросились на свою жертву с удвоенным рвением. Натешившись в волю над бедным мальчиком, они не дали спуску и его непрошенным заступницам, матери и сестрам. — Ну, а теперь живо по местам! — сказал Канти. — Я устал, как собака! Свечу сейчас же погасили, и семья разошлась на покой. Как только громкий храп главы дома и его маменьки возвестил, что они спят, девочки тихонько прокрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо прикрыли его кое-каким тряпьем. Следом за ними пробралась к нему мать. Она нежно гладила его волосы, плакала над ним, нашептывала ему ласковые слова, утешала его. Она приберегла для него кое-какие объедки. Но усталость и боль от побоев отняли у мальчика всякий аппетит, по крайней мере, к черствому черному хлебу. Он был тронут со страданием и самоотверженным заступничеством доброй женщины и благодарил ее с чисто царственным достоинством. Потом он стал просить ее успокоиться и идти спать, пообещав, что король, его отец, по-царски наградит ее, за ее доброту. Это новое доказательство безумия сына так взволновало бедную миссис Канти, что она долго не могла с ним расстаться. Снова и снова прижимала она к себе своего бедного мальчика, и наконец, заливаясь горькими слезами, отправилась на свое место. В то время как бедная женщина лежала на своей постели без сна в мучительном раздумье. В душу ее стало прокрадываться сомнение, завладевшее понемногу всеми ее помыслами. Сомнение в том, действительно ли этот мальчик был ее сыном. Она не могла дать себе ясного отчета, почему ей казалось, что это не Том. Но чуткий материнский инстинкт подсказывал ей, что ее подозрения верны. «Неужели это не ее сын?» «Какой вздор!» Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свое горе. Но как она ни старалась отогнать от себя этот вздор, запавший ей в душу подозрения, продолжала упорно преследовать ее и терзать. Наконец она убедилась, что ей все равно не успокоится, пока она так или иначе не рассеет своих сомнений и не удостоверится, что этот мальчик ее сын. «Да, конечно, удостовериться необходимо», Но как это сделать? Ей нужно точное неоспоримое доказательство. Только тогда уляжется ее мучительная тревога. А где его взять? Задумать легче, чем исполнить. Мистерис Сканти думала и передумывала, перебирая всевозможные способы испытаний, но ни один из них ее не удовлетворял. Видно, она напрасно ломала себе голову, и придется это оставить. Когда она пришла к этому печальному заключению, до слуха ее донеслось ровное дыхание спящего мальчика,